И верно, от чего нельзя, если душа просит. С душой надо советоваться медикам. Вглядеться больному в душу, а тогда уж лечить. Петр Григорьевич руку вскинул, когда произносил эти слова, веруя произносил. Но тут же сам себя я проверк, усмешливо покривив губы. Да только где она? Эта душа где? Как ее ухватить, Паша? Ты свою нащупал? Беседуешь с ней? Нет. Ты какой приехал? Злой? Смирный? Счет ты будешь сводить? Или простил? Меня простил? У меня к вам претензий нет. Ну-ну, должны быть. Ты загремел, а я даже в свидетелях не побывал. Должны быть. Да какой спрос больного. Верно, какой с меня спрос. Но я тебе помогу, Паша. Деньгами. Деньги у меня есть на первое время. Будешь жить пока у меня. В комнате сына, он в армии. Там, правда... Мой мотоцикл стоит. Отодвинешь его к стеночке. Да, вот так. Отдал сына в армию. Не стал ходы искать. Может, чему и обучит эта армия, пока отец болеет. В отца сын. А когда сын в такого отца, как я, отцу болеть нельзя. Что там в Афганистане? ведь из тех мест. Каракала на иранской границе. Там, как обычно, пограничники. Трудная служба. Жара. Змеи вот. Еще зашлют парня в твою Каракалу. А сами собрались туда ехать. Я другое. Мне доживать. Ладно, хватит обо мне. Когда сына собираешься наведать? Мне отписано, чтобы исчез из его жизни. Гляди, какая бабёночка была робкая, уютная. Ох, бабы! Она вышла за другого. Знаю. Ох, бабы, бабы! Из нашего профсоюза паренёк... Но какой-то никакой. Этот бы ножом себя по руке не полоснул, а уж в бы и подавно не сунулся. На сына все же взгляну, хоть издали. Учти, сыну твоему помогали. — Кто? — Неважно. А она брала. Регулярно. Учти. «Мне сестра посылала посылки все четыре года, щедрые посылки, с ее зарплатой. Вы? Правильно, что помогала. Сестра родная кровь. А ей помогали вы, так? Неважно, неважно, Паша. Мой тебе совет. Встанешь на ноги, отбери сына». Думал об этом. Ты за эти пять лет, наверное, обо всем подумал. Сейчас здесь придется передумывать. Жизнь не обдумаешь. Человек предполагает, а Бог располагает. Выпей-ка еще, и я с тобой. Мысленно. Лена, где тут помидор? Тащи угощение. Вошла Лена, неся на тарелочке крошечный ломтик помидора. — А ему? — Да не чинись ты, сестра милосердная! Ну, поухаживай за молодым человеком, окажи милосердие! Как же пить без закуски? — Мне ничего не нужно, — сказал Павел. — Мне нужно. В моем доме пьешь. Лена! — Сейчас принесу. Может, отдельно пообедаете? Больные не всегда любят, когда рядом с ними едят. А я люблю.